Глава 15. Кристофер Блейк. Соблазн прочитать сообщение от смазливого блондинчика, чей портрет красовался рядом с уведомлением, был слишком сильным. Но пришлось умерить свое любопытство. При мне девушка открывать сообщение почему-то не стала. Виктория вообще показалась мне странной. Она не закатила истерику, когда на нее из шкафа свалился голый мужчина, а потом еще и перед стражами выгородила. После истории с кошельком оставила меня один на один с неприлично дорогим артефактом, не боясь, что я его украду и сбегу. Еще накормила и предложила остаться на ночь. Да какие аристократы подносы с ужином носят! Она же графиня. Ей самим фактом рождения положено нос воротить от простых смертных. Виктория же, напротив, помогает, несмотря на обстоятельства и разницу в положении. Общаться с девушкой было легко, ее вопросы не удивили. Отвечал правду, но без особых подробностей. Видимо, подходя к двери, она услышала голос Молли, вот и спросила, кто мы друг другу. Возможно, решила, что я изменяю своей возлюбленной, потому что смутилась, задавая вопрос. Девушки у меня были, но ни с одной из них я никогда не заводил серьезных отношений и ничего не обещал. Почему-то не тянуло. Мысли мгновенно потекли не в том направлении, воскрешая в памяти яркую картинку нашего нечаянного поцелуя, и испуганных голубых глаз графини. Ситуация казалась знакомой, словно уже когда-то случалась и отложилась в памяти. Разговор коснулся монографии. Я объяснил в общих чертах, почему мне так важны эти исследования, и никак не ожидал, что Виктория окажется дочерью Виктора Рубера. «Твоя фамилия Рубер? Ты Виктория Рубер?» переспрашивал я, как дурачок, не в силах поверить в услышанное. «С утра была ей» кисло пошутила она. «Тогда почему у тебя нет дара? Про графа говорили, что он сильный маг. Неужели он женился на пустышке?» «Мама тоже была магом, причем очень талантливым. Я была слишком маленькой, когда она утонула, и мало что о ней помню». Девушка поежилась, будто от холода. «Мне тоже стало не по себе. Все тринадцать лет, с того дня, как Сэм спас меня, я ни разу не плавал в реке или в море. При этом точно знал, что плавать умею, и, возможно, когда-то, в прошлой жизни, любил это занятие. Видимо, не зря говорят, что на детях талантливых родителей природа отдыхает. Опять попыталась неудачно пошутить Виктория. Мне вот повезло стать тому подтверждением. Оказалось, даже благословение богов не гарантия рождения одаренного ребенка. Знаешь, я не хочу ни на что намекать, начал я осторожно, боясь ее обидеть. Но ты не думала, что твои родители просто могли быть тебе не родными? Осторожно не получилось, Виктория мгновенно изменилась в лице, снова становясь той самой стервой из книжной лавки. Резко встав с кресла, она направилась к секретеру и вытащила из него пластину со шкалой, на которой был прозрачный кристалл размером с кулак. Я лишь однажды пользовался подобным артефактом, когда учителя измеряли наш Сэмом уровни дара. Тому артефакту было не меньше сотни лет, а шкала у него была всего до 210 пунктов. Они называли его раритетным, хотя там больше подошло бы слово «допотопный». У Виктории артефакт современный, совсем новый, со шкалой до 300 пунктов и четкими делениями. И безумно дорогой. Либо у ее сиятельства денег в куры не клюют, поэтому она может себе позволить подобные покупки просто из прихоти, либо крайне печально с финансовой грамотностью. Вот зачем пустышки артефакт измерения резерва? а переговорник, зарядка которого стоит бешеных денег на магическом рынке. Швырнув артефакт в мою сторону, она принесла еще какие-то бумаги с гербовыми печатями и тоже громко шлепнула их на стол. «Вот результаты экспертизы. Мои родители мне родные по крови. Не веришь? Сам посмотри». На стол легла семейная фотография, на которой была запечатлена молодая пара с маленькой годовалой девочкой. Сомневаться, что это родители Виктории, не приходилось. Женщина была слишком сильно похожа на девушку, что сейчас злилась, стоя напротив меня. От отца она тоже взяла немало. Тут и без тестов все предельно понятно. Графиня положила руку на кристалл. Ничего не произошло. Шкала способностей не наполнилась ни на деление. «Может, он бракованный? Дай я попробую». Потянулся к кристаллу, случайно задевая кончики пальцев Виктории и снова меня словно током дёрнуло. «Да что за чертовщина! Это уже не похоже на совпадение!» Уверенно положил ладонь на кристалл в ожидании результата. Почти сразу минерал под моей ладонью загорелся алым, а шкала поползла вверх, заполняясь до конца. «Не может быть!» — ахнула Виктория, как и я, потрясённая результатом. «Преподаватели говорили, что у меня потенциал сильного мага, но я даже не подозревал, что настолько!» «Больше трех сотен?» «Наверное, да, раз ты это тоже видишь». Виктория, нахмурившись, переводила взгляд с меня на артефакт. «Вероятно, он и правда барахлит. Не может быть, чтобы...» «Да нет же, это бред!» Едва слышно пробугнила она себе под нос. Ее реакция показалась подозрительной. «Не может быть чего?» – спросил я. «Ничего», – покачала головой графиня. «Спокойной ночи, Крис. Увидимся утром». Подхватив артефакт, Виктория торопливо покинула комнату, плотно прикрыв за собой дверь. Пожелание сработало как надо. Я отрубился, едва голова коснулась подушки. Проснулся от постороннего присутствия рядом и, даже не открывая глаз, точно знал, это не графиня. Резко схватил за запястье ойкнувшую девушку, рывком садясь на кровати. «Ты кто?» «Меня зовут Сара. Я вам завтрак принесла?» Улыбнулась девушка, а я только сейчас заметил, что на ней платье служанки. «Который час?» «Половина десятого», — хрипло ответила Сара, и я осознал, что продолжаю удерживать ее непозволительно близко. Показалось, служанка даже расстроилась, когда я отпустил ее руку и потянулся за халатом. Грустный вздох, сорвавшийся с ее губ, стоило мне надеть его и плотно запахнуть, лишь подтвердил мою догадку. «Виктория уже встала?» Спросил, проходя к накрытому столику с завтраком. Сара недовольно поджала тонкие губы. Признаюсь, меня мало волновала причина ее недовольства. О, госпожи посетитель, наигранно смущаясь, будто выдает постыдную тайну своей хозяйки, ответила служанка. Они в ее комнате закрылись и просили не беспокоить. Я усмехнулся, ведь только глупец не заметил бы столь недвусмысленный намек. Они так близки с этим господином? Пристально вгляделся в выражение ее лица, словно невзначай напрягая бицепца. Сара гулко сглотнула, а в ее глазах я уловил отголоски желания, но она быстро потупила взор, прикинувшись кроткой овечкой. Часто вздымающаяся грудь девушки разве что не вываливалась из корсета, хотя вчера я отметил, что она была одета гораздо скромнее, да и юбка была на порядок длиннее и не открывала щиколотки. Неужто для меня расстаралась? То, что служанка хотела выставить Викторию в дурном свете, я понял сразу, ведь прекрасно помнил, что утром должен приехать ее брат. Но ушлая девица явно не догадывалась, что мне все известно. «Пожалуй, схожу поздороваюсь с этим господином», сказал я и направился в сторону двери, так и не притронувшись к блюдам. «А как же завтрак?» – растерялась Сара. «Вы даже не попробовали, я так старалась для вас». «Прости, милая» очаровательно улыбнулся я плохо переношу нас турцию служанка побледнела не ожидала что я распознаю приворотное зелье в еде не оборачиваясь покинул комнату намереваясь поговорить с викторией о более тщательном подборе персонала такая и отравит глазом не моргнет дверь в спальню графини вопреки утверждению сары была не заперта еще в коридоре я услышал обрывок разговора виктории с молодым судя по голосу мужчиной «Нет, я не буду принуждать его делать это, Альберто». «Ви, как ты не понимаешь, это твой шанс сохранить титул? Или все таки решила позволить Монтероку растоптать твою репутацию?» «Нет, не хочу, но...» «Да брось! Предложи этому Кристоферу денег, у тебя их предостаточно, он согласится, вот увидишь». «Обо мне говорите?» Распахнул я дверь, делая шаг в комнату. Виктория тут же отвернулась, обхватив себя руками, словно ей очень холодно. На самом деле это скорее была защитная реакция. Но на что? Перевел взгляд на беззастенчиво и нагло рассматривавшего меня молодого мужчину. Высокий, щеголеватый блондинчик, на пару-тройку лет старше, чем я. Полная противоположность темноволосой, хрупкой Виктории. Одет в слепящий, яркий, дорогой костюм. Одним словом, позер. «Нет, да» одновременно произнесли они. «И что вы от меня хотите?» — я скрестил руки на груди. «Кристофер Блейк!» Блондинчик направился в мою сторону, сократив расстояние между нами до пары шагов и, смерив меня уничижающим взглядом, произнес. «Ты должен жениться на Виктории!»